Глава 6 «Пять ошибок при выборе в мире отношений». Делать выбор в мире отношений мы начинаем гораздо позже, чем в мире вещей. Но к подростковому возрасту мы уже обрастаем друзьями, которых выбрали из одноклассников, ребят и девчонок с нашего двора, улицы, района, спортивной секции, музыкальной школы. Потом мы выбираем любимого, повзрослев супруга. Затем мы выбираем себе партнеров по бизнесу, начальников или подчиненных, а также постепенно формируем круг внебрачного общения. Давайте оценим степень вашей удовлетворенности тем выбором, который вы осуществляли в сфере вашей жизни до сегодняшнего дня. Прошу вас обратить внимание на второе колесо удовлетворенности, которое находится в PDF-приложении. Теперь пять его спиц отражают основные выборы, которые вы совершали в мире отношений. Друзья детства, друзья юности, одногруппники в университете, институте, колледже, друзья-коллеги, первая любовь, самый недавний по времени партнер. На спицах этого колеса, как и в предыдущем случае, поставьте себе честную оценку удовлетворенности своим выбором от 0 до 5. И опять. В центре на оси колеса располагаются нулевые отметки. Вам категорически не нравится ваш выбор в этой сфере. А на ободе колеса располагаются высшие оценки в 5 баллов. Никаких претензий к себе. Своим выбором вы довольны полностью. Когда оценки поставлены и отмечены на спицах точками, соедините точки в единую линию. Сейчас вы четко видите, умеете ли вы одобрять свой выбор, получать от него удовольствие. Посмотрите на высший балл, и если он не равен 5, спросите себя «почему?». Посмотрите на спицу с самым низким баллом и опять задайте себе вопрос «почему?». Пять главных ошибок при выборе в мире отношений. Первое. Сосредоточенность на одном качестве партнера. Второе. Неумение за поступком увидеть личность человека. Третье. Торопливость в принятии решений по развитию отношений. Четвертое. Неумение понять цели и ценности партнера. Пятое. Игнорирование собственных интересов. Далее приведем примеры, отражающие основные ошибки выбора. Пример первый. Первый. Я думала, что одной его финансовой успешности мне вполне хватит для счастья. Милена, 42 года. Я всегда считала, что надо смотреть в корень, знать, какое качество тебе в человеке больше всего хочется видеть и только на него в своем выборе ориентироваться. Я была уверена, что у моего мужа это должно быть гарантированная финансовая стабильность. У подруги надежность, у любовника сексуальность, у коллег готовность помочь. Вот теперь мне за сорок, и я устала в своем браке постоянно добирать с любовником удовольствие в сексе, с подругами удовольствие от общих интересов. Смотрю на своего мужа и понимаю, что и я ему безразлично. Не потому, что он такой бука, зацикленный на карьере и деньгах, а потому, что он чувствует, что мне в нем только его деньги по-настоящему интересны. Да, интересно. Но и они меня больше не радуют. Сейчас я готова подписаться под словами «Счастье — это когда тебя понимают». Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Понять собственные потребности, которые должны быть удовлетворены в отношениях. Развивать честный взгляд на саму себя. Исходя из понимания, осознать, Какой комплекс качеств в вашем мужчине является наиболее подходящим, чтобы ваши потребности были удовлетворены? Пример второй. Я за поведением самого человека его личность рассмотреть не успела. Оксана, 37 лет. Успешная бизнес-леди. Весьма критически настроена по отношению к мужчинам. Признает, что она риска в оценках и объясняет это тем, что, не умея принимать быстрые решения, никакого бизнеса не сделаешь. Длительных отношений у нее до сих пор не было. В детстве я мало общалась с мамой. Она была занята папой и моим всегда болеющим братом. Меня воспитывала бабушка-хористка оперного театра. Из ее рассказов о влюбленностях я почему-то больше всего запомнила такое. Настоящего мужчину сразу видно. Руку подаст, до дома проводит. И вот когда один мой поклонник, Юрий его звали, после нашей встречи не проводил меня даже до такси, я решила с ним больше не общаться. Не спросила, почему, не обсудила, просто не дала ему шанса понять, что мне нужно в его поведении, а что меня категорически не устраивает. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что с тем мужчиной у нас могли бы сложиться очень хорошие отношения. Уже потом я увидела, у нас много общих друзей, и я была в курсе его жизни, что Юрий – человек интересный, порядочный и надежный. Но чтобы понять это, терпения и мудрости мне не хватило. Оксана не любит признавать свои ошибки, а потому обвиняет мужчин. Мужчина должен уметь прощать женщине резкость. И надо было этому Юре быть понастойчивей. Однако слишком настойчивых в жизни Оксаны пока не нашлось. Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Исходя из понимания того, что поведение еще не сам человек научиться сохранять интерес к изучению личности, не делая скоропалительных выводов, давая человеку право на ошибку и время, чтобы он эту ошибку мог осознать и исправить. Пример третий. Я считала, что после секса могу ему полностью доверять. Вероника, 33 года, финансовый аналитик в крупной компании. Первый брак распался из-за нежелания Вероники уехать вместе с мужем в другую страну. О себе она знала, что к любым новым условиям адаптируется плохо, а довериться адаптивным способностям мужем побоялась. После развода были романы, которые оставили чувство недоумения. Особенную горечь вызвал последний по времени роман. Это был роман с коллегой по работе. Мы долгое время видели друг друга, но не общались, потому что работали в разных отделах. Но, как это часто бывает на выездном новогоднем корпоративе, взглянули друг на друга другими глазами и очень быстро сблизились. Мы много разговаривали, и я секретов не таила, в том числе и рабочих. Каково же было мое изумление, когда оказалось, что он использовал полученную от меня информацию против меня в своих карьерных целях а после расставания прислал мне в соцсети пост «Доверяй всем, но хорошенько тасуй карты». Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Научиться соотносить динамику развития отношений с партнером, с количеством и сутью своих знаний о нем. Понять, что глубина понимания партнера может быть достигнута только за счет взаимной искренности и открытости. Пример четвертый. Я взяла на себя ответственность за дело, которое казалось мне общим, а он, оказывается, к нашей общности был не готов. Катя, 27 лет, архитектор, настойчивая, очень пунктуальная, приехала учиться в Москву, но с первого раза в институт не поступила. Работала, готовилась к повторному поступлению, привыкала к большому городу. Все это давалось ей непросто, на отношения времени не оставалось. Так студенческая тусовка весела и без обязательств. После окончания вуза попала в прекрасное архитектурное бюро. Солидные заказчики, интересные и сложные проекты. На отдыхе в Египте в группе дайверов познакомилась с мужчиной. Завязались отношения, которые продолжились в Москве. Он оказался владельцем бизнеса. И вот после трех месяцев встреч Катя, узнав, что он купил новое помещение для офиса своей компании, сама предложила ему заняться ремонтом этого помещения бесплатно. «Потому что мне казалось, что мы же родные близкие люди, и я таким образом доказываю ему серьезность моих намерений, свою любовь к нему». Офис-то я отремонтировала, только оказалось, что для него это вовсе не означало, что он со своей стороны должен взять на себя ответственность за наше общее будущее. Он не делал мне предложения, говорил, что брак ему не нужен, и вообще главное в жизни — любовь, а не обязательства. Катя на попытке ему объяснить, что любовь предполагает обязательства, успехом не увенчались, отношения прекратились. Задачи для тех, кто увидел себя в этом примере. Научиться держать баланс взаимности на уровне обязательств. Не брать на себя обязательств больше, чем это делает партнер, причем не на словах, а подтверждая действиями уровень своей ответственности за ваше общее будущее. Пример пятый. Я все время старалась ему угодить, а он мои желания игнорировал. Светлана, 34 года. Врач, кандидат медицинских наук свою профессию очень любила. Но ее муж, вполне успешный бизнесмен, постоянно выказывал недовольство тем, что она отсутствует дома, когда ему того хочется. И под предлогом «денег в семье и так хватает» уговорил, а фактически вынудил оставить работу, заниматься домашним хозяйством и обслуживать его интересы. Через четыре года такой жизни Светлана чувствует себя опустошенной. Ее страшит будущее, потому что она не видит своего полноценного развития вне профессии. Муж в ответ на просьбу пойти ей навстречу и разрешить вернуться в профессию злится и принимается саркастично рассуждать о ее черствости и эгоизме. Вспоминая период ухаживания, Светлана говорит, «С самого начала мой будущий муж занимал позицию «Мои интересы главнее». Но я как-то не замечала, что из похода по магазинам мы приносим кучу обновок, ему и одну маечку мне. Что поехать туда, куда было бы интересно мне, но у нас ну, никак не получается. Я закрывала на это глаза, потому что он пленил меня своей энергией. И я верила в то, что моя доброта к нему обязательно когда-нибудь со временем вызовет и его ответную доброту. А теперь я вижу, он так привык игнорировать мои желания, что уже даже и не хочет их слышать, понимать и уж тем более учитывать. Задача для тех, кто увидел себя в этом примере. Научиться быть последовательной в предъявлении своих желаний, интересов, потребностей. Научиться отличать мягкость, Продавливание партнером своих интересов, от его готовности учитывать ваши потребности и давать вам возможность удовлетворять их. Запомним. Если вы настраиваете свой фокус внимания на какое-то одно качество партнера, вы подсознательно убеждаете себя в том, что его наличие сделает незначительным отсутствие других, казалось бы, не столь важных качеств. Это приводит к тому, что, выстраивая отношения, вы закрываете глаза на многообразие своих потребностей, идете на неоправданные компромиссы, создавая условия для серьезных разочарований в будущем. Поведение, безусловно, отражает личность человека. Но отдельный поступок — это не вся личность. Умение увидеть за поступком мировоззрение партнера, его убеждения и главные черты характера — важный навык. Его формирование требует заинтересованности в изучении и понимании партнера. Немотивированная доверчивость так же губительна для развития отношений, как и излишняя торопливость. Доверяя партнеру больше, чем это позволяют знания о нем, вы рискуете оказаться обманутой. Если вы не уверены в готовности партнера взять на себя ответственность за ваше совместное будущее, не пытайтесь мотивировать его, взвалив эту ответственность только на себя. Ваши усилия пропадут понапрасну. Манипулируя словами о любви, ваш партнер, как избалованный ребенок, будет уворачиваться от ответственности, потому что зачем что-то менять, если и так все хорошо? Позволяя партнеру игнорировать ваши интересы, вы невольно побуждаете в нем позицию господина, а сами встаете в позицию жертвы. В гармоничных отношениях не может быть неравенства, в значимости потребностей. Даже если у одного партнера эта потребность мир перевернуть, а у другого – вышивать в тишине крестиком. Взаимное уважение к потребностям означает, что пара умеет находить разумные компромиссы, распределять общие ресурсы для удовлетворения личных интересов каждого. А теперь поговорим о том, как стереотипы выбора в мире вещей связаны со стереотипами выбора в мире отношений. Как связаны ошибки, которые мы делаем в мире вещей, с ошибками, которые мы делаем в мире отношений? Они связаны самым прямым образом. Если мы не умеем порадоваться тому, что выбор сделан, и он хорош уже тем, что он наш, то мы всю жизнь будем завистью поглядывать на жизнь подруг и пилить мужа, например, на тему «Вот у Ивановых уже есть дача, новая машина, отпуск на Мальдивах» и тому подобное. Наша собственная жизнь всегда будет не такой роскошной, как хотелось бы. И даже трава за забором там, у Ивановых, всегда будет казаться зеленее. Если выбор вещей порождает в нас неуверенность в своих способностях осуществить лучший выбор из возможных, мы эту неуверенность принесем с собой в мир отношений. И вместо наслаждения достоинствами партнера будем тревожно мучить себя сомнениями. А не просмотрела ли я чего-то важного, нехорошего? И ждать от партнера не подарков, а подвохов. Если мы выбираем не для себя, а потому что так надо, «Так правильно, так мама хочет, чтобы подруги позавидовали», то и в отношениях мы будем ориентироваться на социально одобряемые нормы, игнорируя или задвигая в дальний угол собственные чувства. А потом страдать от невозможности жить так, как нам хочется, а не так, как прилично. Если мы привыкаем игнорировать свой внешний вид, мы рискуем заразить своего партнера вирусом игнорирования наших потребностей. Со временем у него может выработаться позиция «тебе же ничего не нужно, вот я и не напрягаюсь с подарками». Если мы перебарщиваем с уходом за своей внешностью, мы можем стать невнимательными по отношению к партнеру. Такие вот салонные дамы, расписание которых плотно забито сеансами на массаж, обертывание, милирование, тонирование, мезотерапию и прочее, со временем теряют вкус к любым другим видам своей деятельности. Форма побеждает содержание. Но форма быть вечно значимой для партнера может только в сочетании с содержанием. Запомним. Всегда полезно помнить, что счастье – это талант ценить то, что у тебя есть, и не сокрушаться о том, чего у тебя нет. Научившись благодарить жизнь за то, что у вас есть, вы получите в подарок то, чего вам не хватает. Вопросы для самоанализа. Узнали ли вы себя в каком-то из приведенных в этой главе примеров? Умеете ли вы отстаивать свое мнение? Умеете ли вы быть в отношениях достаточно мудрой, чтобы не делать поспешных выводов? Упражнение «Квадрат самооценки». Цель – найти основные причины недовольства собой, чтобы изменить то, что можно изменить и принять то, что нельзя или не хочется менять в себе. Начертите квадрат и разделите его на четыре части. Подпишите каждую часть квадрата: внешность, убеждение, чувства и эмоции, действия. И обозначьте в каждой части, насколько вы принимаете свои мысли, чувства, внешность и действия от 0 до 100%. Пример упражнения «Квадрат самооценки» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Конечно, важно себя принимать полностью, но небольшая неудовлетворенность собой, порядка 20%, считается нормой. Далее, опишите уже подробно. Первое. Внешность. Допустим, вы не принимаете 30%. Перечислите все, что входит в эти 30%. Это будет именно то, что вы хотели бы изменить в себе. Например, поменять стиль в одежде, изменить качество или порядок питания, режим дня. Если то, что вам в себе не нравится, возможно поменять, меняйте. Составьте план, запишите этот план в свой ежедневник. Если то, что не нравится, поменять невозможно, Постарайтесь принять свои несовершенства и полюбить себя такой, какая вы есть. Второе. Убеждения. Выписываем убеждения, которые не нравятся, и анализируем их. Изменяем деструктивные убеждения с помощью аффирмаций. Третье. Чувства эмоции. Выписываем чувства и эмоции, которые не нравятся. Анализируем, что их вызывает. Нет плохих эмоций. Эмоции отражают степень удовлетворения наших потребностей. Поэтому важно понимать язык своих эмоций и расшифровывать те послания, которые они вам передают. Проанализируйте свои негативные эмоции. Что они вам говорят? Каких действий от вас требуют? Как только вы поймете истинные потребности, о которых говорят ваши эмоции, вы сможете найти способы их удовлетворения. А это сделает вас более удовлетворенным и счастливым человеком. Четвёртое. Действия. Выписываем действия, которые вам не нравятся. Анализируем их и делаем выводы. Теперь вы знаете, что именно вам не нравится в себе. Начертите таблицу, состоящую из двух столбцов, то, что я принимаю в себе и больше не осуждаю себя за это и то, что я меняю в своей жизни. В столбце, где находится список того, что вы хотите поменять, подчеркните самое важное для вас, чем бы вы хотели заняться прямо сегодня. Составьте план на следующую неделю, учитывая те моменты, которые хотите изменить. Например, в квадрате эмоций вы отметили, что вы чрезмерно обидчивы, и это очень мешает жизни. Значит, ваша задача освоить техники профилактики возникновения обид и техники прощения. Завершает работу в технике квадрат самооценки поиск ответов на два вопроса. Кому я могла бы обратиться за помощью и поддержкой в повышении самооценки? У кого я могла бы поучиться? А теперь, дорогой слушатель, мы предлагаем вам пройти тест, насколько устойчивы ваши убеждения. Внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите наиболее подходящий для вас вариант ответа. Этот тест, как и все предыдущие, полезно пройти и женщинам, и мужчинам. Найти его вы можете в PDF-приложении к данной аудиокниге.